это слово было обращено ко мне вы видите ваше величество я не забыл король не мог сдержать волнения а то свидетель судорожное движение его плеч слезы на его глазах и сам замолчал подавленные воспоминаниями которые пробудил в молодом короле карл второй величайшим усилием подавил рыдания,